Ниса. «Виктор, ты спишь?» Спросила Ниса у друга, сидящего спиной к решетке. «Сегодня я уже спал больше часа. Для меня этого вполне достаточно», произнес мальчик и подскочил практически до потолка, совершив в воздухе переворот. Он легко приземлился на ноги, и его тело окутало глубоватое свечение. За время, проведенное в лаборатории, Виктор стал намного сильнее. Постоянные тренировки сделали его тело невероятно сильным и выносливым, а постоянные тренировки с даром вывели его на невероятный уровень владения силой. Мистер Биттик говорит, что сейчас Виктор равен по силе одаренному шестого ранга, что для девятилетнего мальчика просто невероятно. Но Нису сейчас не волновались способности Виктора. Она хотела спросить о другом. «Тебе понравилась последняя лекция?» Как ты думаешь, смог бы ты поступить, как император галий и приказать уничтожить 10 тысяч женщин и детей? Виктор повернулся к стене и начал методично наносить удары, охваченными силой кулаками. Еще немного, и эти удары начнут оставлять вмятины в металле. Уже сейчас, чтобы отвезти Виктора для проведения очередного опыта, за ним приходит больше 10 охранников, одетых в броню. Лекция была отвратительной. Снова нам рассказывали про предательство и убийство. Больше всего я ненавижу подобные лекции. «Мальчик, эта история самая жестокая из всех наук. В истории остаются только подобные кровавые события. Именно они создают саму историю», — улез в их разговор мистер Битти. «Поэтому я и ненавижу историю». И не хочу знать, сколько человек убил тот или иной больной ублюдок, чтобы получить кусок земли или захватить новую жену в свой гарем. Все люди, о которых нам рассказывают, настоящие монстры. Я считаю, что они достойны лишь одного, чтобы о них больше никогда не вспоминали. Они не великие правители, коими их всех считают, они убийцы. Тем не менее, помнят именно их. «А что ты думаешь по поводу того, о чем тебя спросила Ниса? Мне тоже интересно твое мнение!» Ниса слушала разговор мистера Битти и Виктора, размышляя над всем услышанным. «Только так она могла учиться!» «Император Галли поступил правильно. Я бы на его месте принял такое же решение», — сказал Виктор, чем очень удивил Нису. Лично она была совершенно противоположного мнения. Как может поступить правильный человек, отдавший приказ на убийство десятков тысяч женщин и детей? Предательство – самый страшный грех, что может быть. А если тебя предают твои ближайшие соратники, которые клялись верности, то это в сотню раз хуже. В этом случае мало убить этих соратников». После их смерти останутся люди, которые решат отомстить, и если у них не получится отомстить именно тебе, то они попробуют отомстить твоим детям и так далее, пока месть не свершится. Поэтому необходимо уничтожать не только предателя, но и всю его семью. Каждого человека, который может собраться мстить, нужно вырывать сорняк вместе со всеми корнями, чтобы он вновь не принялся расти. Эти слова напугали нису Сейчас Виктор казался ей одним из тех монстров, о которых им рассказывали. Никто иной не может думать подобным образом. А вот мистер Битти считал совершенно по-другому. Молодец, девятый. Ты сделал правильные выводы из услышанного. Эту историю рассказывают во всех учебных заведениях, где обучаются дети аристократических или имперских семей. Происходит это еще до того момента, как они впервые почувствуют свою силу, и в обязательном порядке после этого рассказа детям задается такой же вопрос, что задала тебе Ниса. Так вот, правильно на него отвечают лишь единицы. И могу с уверенностью сказать, что эти дети добиваются очень больших успехов по жизни. Ты, мальчик, также добьешься огромных успехов, когда выберешься из лаборатории. В словах мистера Битти звучала непоколебимая уверенность, которая передавалась всем, кто его слышал. Виктор продолжал молча долбить в стену, и Аниса задумалась над всем услышанным, сколько она не размышляла, но приходила лишь к одному. Ей никогда не встать во главе государства. Она не сможет отдать подобный приказ, а вот Виктор сделает это без колебаний. Сейчас Ниса впервые захотела что-то изменить в Викторе. Даже она смогла простить этот мир, когда встретила его. Хотя она уже давно распрощалась с жизнью и хотела поскорее умереть, так бы и произошло, не почувствовав она в тот день силу маленького мальчика, силу, которая сможет изменить этот мир. Но сделать она это сможет только если помочь Виктору и указать ему правильную дорогу. Нельзя допустить, чтобы он стал одним из тех, кто пойдет на все, если посчитает это оправданным. Мысли Ниссы прервал голос Климова, который в очередной раз пытался лизнуть в задницу своего господина, Киан Гатан. По крайней мере, именно так всегда говорил мистер Битти, когда эта парочка появлялась здесь. А случалось это крайне редко. Последний раз несколько месяцев назад.